Вот опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в Аил. Я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие. Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того... Когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней. В глубине картины край осеннего повлекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пеги и тучки. На первом плане красно-бурая полынная степь и дорога, черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие обломанные кусты чия, вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг и уйдут за рамку. Один из них... Впрочем, я забегаю немного вперед. Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья. А мы, тогда еще подростки, лет по пятнадцати, работали в колхозе. Тяжелый повседневный крестьянский труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни уборки, по целым неделям не бывали мы дома, и дни и ночи пропадали в поле на таку или в пути на станцию, куда свозили зерно. В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожние брички со станции, решил завернуть домой. Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наших семьи. Я сам из большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей. Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор в Плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером, а дома оставались мать и сестренка. В соседнем дворе, или, как его называют воилии, в малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями, но я называю их близкими, потому что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще со времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбище, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в Аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль Аила в Междуречье, наши одноплеменники. Все мы из одного рода. Вскоре после коллективизации умер хозяин малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями, по старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживали свои своили. Нельзя отпускать на сторону вдову с сыновьями. И наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков. ведь он доводился покойному самым близким родственникам. Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством, со своей усадьбой, со своим скотом, но по существу мы жили вместе. Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший садык ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма, правда, с большими перерывами. в малом доме остались мать которую я называл кичи опа младшей матерью ее невестка жена садыка обе они с утра до вечера работали в колхозе моя младшая мать добрая покладистая безобидная женщина в работе не отставала от молодых будь то рытье арыков или полив словом прочно держала в руках китьмень судьба словно в награду послала ей работящую невестку. Джамиля была под стать матери. Неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная. Я горячо любил Джамилю, и она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамиля. Но я называл ее Джене, как жену старшего брата. А она меня, Киченебала, маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким, и разница у нас в годах совсем не велика, но так уж заведено, воили. Невестки называют младших братьев мужа Киченебала или мой Кайни. Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. меня никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов. Это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в доме топливо. Это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести. Согласием и достатком в доме... Наше большое семейство обязано моей матери. Она — полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников, и потом свято чтила их память, управляя семьями по всей справедливости. Воили с ней считались как самой почтенной, совестливой и умудренной опытом хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, в жители Аила не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили э да ты лучше не иди к кустаке, так почтительно у нас называют мастеровых людей, он только и знает, что свой топор, у них старшая мать всему голова, вот к ней иди, так оно вернее будет». Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать, и меня чаще в шутку, а порой и серьезно называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а не таким, как отец, который день-деньской молча строгает и пилит. Так вот. Я остановил бричку возле дома, в тени под вербой, ослабил постромки и направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Орозмата. Он сидел на лошади, как всегда с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери. «Не быть этому! Побойся, Бога! Где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, милый, оставь мою невестку в покое. Пусть она работает, как работала. И так света белого не вижу. только ну попробую попробуй все в двух дворах». Ладно, еще дочка подросла. Уж неделю разогнуться не могу, поясницу ломит, словно кошмо валяло, а кукуруза вон томится, воды ждет. Запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась. — Ну что вы за человек! — проговорил в отчаянии розмат, покачнувшись в седле. Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей. Не женская эта работа, знаю. Да где их взять, мужчин-то? Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, она с начальство последними словами кроет. Солдатам хлеб нужен. А мы план срываем. Как же так? Куда это годится? Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался. Видно, его осенила какая-то мысль. Ну, если вы уж так боитесь за свою невестку, то вот ее койни. С радостью указал он на меня. Он никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться, Сеид у нас молодец. Эти вот ребятки, кормильцы наши, только они выручают. Мать не дала бригадиру договорить. — Ой, да на кого ж ты похож, бродяга ты мой, — запричитала она. — А голова-то зарос весь. Отец-то наш тоже хорош. Побрить голову сыну никак не найдет времени. Ну, вот и ладно. Пусть сынок побалуется сегодня у стариков, ловко подхватил розмат в тон матери. Сеид, оставайся сегодня дома, лошадей покорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку, будете вместе работать. Смотри у меня. Отвечать будешь за нее. Да вы не тревожьтесь, байбичи. Сеид не даст ее в обиду, и уж если на то пошло, отправлю с ними до неяра. Вы ж его знаете, безобидный такой малый, ну, тот, что недавно с фронта вернулся, вот и будут втроем на станцию зерно возить. Кто ж посмеет тогда тронуть вашу невестку, верно ведь сиит. Ты как думаешь? Вот хотим джемилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговори ты ее. Мне польстила похвала бригадира, и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери, ничего ей не сделается, что ее волки съедят, что ли. И как за взятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами. Ишь ты! Изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула, «Я вот тебе покажу волков». «Тебе-то откуда знать, умник какой нашелся? А кому же знать, как не ему? Он у вас джигит двух семейств, гордиться можете», — вступился за меня у розмат опасливо поглядывая на мать, как бы она опять не заупрямилась. Но мать не возразила ему. только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув. «Какой уж там джигит! Дитя еще! Да и то день и ночь пропадает на работе. Джигит — это наши ненаглядные, и бог знает где. Опустили наши дворы, точно брошенные стойбище». Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома, так что пыль пошла. И не ответив даже на улыбку сестренке, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл себе руки, поливая из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить в нее хлеб. Мать и Орозмат все еще были во дворе, только они уже не спорили, а вели спокойный, негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платье и, задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей. Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира, а он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой и на ходью. — Ни мать, ни я не подозревали тогда, чем все это кончится. Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с параконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамиля — дочь табунщика из горного ила Бакаир. Наш садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли? Но говорили, что после этого оскорбленный садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, опрожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию. Не знаю, чем объяснить. Может, от того, что Джамиля с детства гонялась отцом Табуны. Она у него была одна и за дочь, и за сына. Но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты. Что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой, с соседками ладить умело, но если ее понапрасну задевали, никому не уступала в руганье, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала. Соседи не раз приходили жаловаться. «Что это у вас за невестка такая?» Без году недели, как переступил и порог, а языком так и молотит. Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости. Вот и хорошо, что она такая, — отвечала на это мать. Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать, да из-под тишка жалить. Ваши тихонями прикидываются. А такие вот тихонии, что протухшие яйца, снаружи чисто да гладко. а внутри нос заткни. Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамилей с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного, чтобы она была верна Богу и мужу. Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей, Они находили утешение в Джамиле, единственной невестке двух дворов, и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный и суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения. «А вот же миля!» С первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушала с их, но никогда не склоняла перед ними голову. Зато не извила шепотком, отвернувшись в сторону, как делают другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. «Мать!»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 Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал джемилю Боготворил ее. Гордился тем, что она моя Джене. Гордился ее красотой и независимым вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не доили друг от друга».